Глава третья «Мужики!» — заговорил кавказец, нарушив недолгое молчание в салоне микроавтобуса. «Раз уж нас собралась такая компания, то давайте знакомиться. Меня зовут Вахтанг, по национальности, неважно кто. Личное, поэтому не скажу». «Грузин», — тут же предположил Старлей. «Неважно», — отмахнулся Вахтанг и спросил. «Даже если грузин, то что с того?» И сам ответил. «Ничего». «Я Иван Куличенко». представился недавно спасенный нами мужик. По национальности украинец, 33 года. «Мне 42», — следом подметил Вахтанг. «Павел Тарасов, сержант полиции», — недовольно пробубнил Пашка. «На полу он больше не лежит, сидит в кресле, но по-прежнему связанный». «Костя Захаров, младший сержант полиции», — еле слышно сказал сидящий в задней части микроавтобуса Костя. «Руслан Сиддиков, старший сержант полиции», — представился я. Яков Жарков последним сказал Старлей. Ну вот и славно, ну вот и познакомились, обрадовался Вахтанг. Кто и что думает по поводу произошедшего? Моей версии много, очень много. Есть одно предположение, сказал Старлей Яков. Но для начала мне бы не помешала аптечка, на худой конец что-нибудь дезинфицирующее. Водка сгодится, ею и изнутри можно продезинфицироваться, и снаружи. Вахтанг сунул руку между сидений. и, достав аптечку, подал ее мне. Следом, как по волшебству, протянул пол-литровый пузырь водки. «Годится», — обрадовался Старлей, и, посмотрев на аптечку и водку, сказал, «двойное лечение мне совсем не навредит». Иван неожиданно выхватил бутылку из рук Старлея, отработанным движением сбросил пробку с горлышка и, перевернув, начал заливать себя в горло, благо антибульк на паленой дряни отсутствует. «Минус один», — практически вместе сказали я и Пашка, Наблюдая, как бутылка опустила в мгновение. «Мне нужно стресс», — сказал Иван, и покачнувшись, обмяк в сиденье. «О, как его вырубило», — удивился Старлей. «Жаль, придется обойтись малым. Водочка отпадает». «Заначка не опустела», — воскликнул Вахтанг и достал вторую бутылку. «Не советую пить в сложившейся ситуации», — сказал я. «Алкоголь притупляет чувства, можно невзначай смерть принять. Ситуации всякие бывают». Сейчас мы в относительной безопасности, но через пять минут можем оказаться в полной заднице. В таком случае пьяному мне будет гораздо проще, как от назойливой мухи отмахнулся от меня Старлей и сделал мощный глоток крепкого напитка. Поморщившись, взглянул на бутылку, одобрительно кивнул и повторил процедуру. Только после этого занялся рукой. По руке досталось, вернее пальцем. Распухшие синие, они похожи на просроченные сосиски, шеевелитыми Старлей с трудом. Пришлось посодействовать, и через пару минут рука была обработана и плотно завязана бинтом. Зачем я завязал ее, не смогу ответить. Ведь открытой раны нет. Чтобы гематомы как можно быстрее начали рассасываться, пальцы нужно постоянно разминать. Думаю, Старлей знает это и без моих подсказок. «Спасибо», — искренне поблагодарил Старлей. «Я, пожалуй, еще глотну. Болеть начала. Нужно будет потом обезболивающих раздобыть. Опа, автомобиль». — радостно крикнул Вахтанг. — Навстречу нам движется неизвестное авто с ярко-белыми ксеноновыми фарами. Секунд пятнадцать мы сближались, и на огромной скорости, в опасной близости, рядом с нами прошел черный Грант широкий, даже не притормозив. — Да у этих дебилов манера вождения не меняется даже в апокалипсис! — огорченно протянул Вахтанг. — Да забей ты на него! — промямлил начавший хмелец Старлей. На тот свет торопится, свой столб найдет. — Может, он семью спасти хочет. — злобно сказал Пашка. — Хотел бы я сейчас оказаться рядом с ним. — Тоже вариант, — согласился Старлей. — Может, развяжешь? — спросил Пашка и посмотрел на меня. — Только без фокусов. — кивнул я и спустя минуту скинул путы. Ну так что, парни, будут догадки насчет происходящего? — повторил недавний вопрос Вахтанг. Иван громко всхрапнул, поерзал в сидении и, прижав щеку к окну, затих. Мне нахрен не упали эти предположения, оскалился Пашка. И единственное, что интересует, что сейчас с моими женой и сыном. Самолет мог упасть куда угодно, шепнул Костя. Что ты сказал? рявкнул Пашка. Самолет мог упасть куда угодно, более громко повторил Костя. Злой рок, он хлопнулся на твой дом. Слышь, утырок, тебе звука изрыгалку в труху разнести сейчас или чуть позже? Взревел Пашка и вскочив, сжал кулаки. «Не ты ли загасился и даже отцу не соизволил позвонить?» «Он мне тоже не позвонил», — ответил Костя, продолжая смотреть в темноту бокового окна. «И он не пропадет. Офицера ГРУ не так просто убить, даже бывшего». «Что-то, сынок, у ГРУшника стрёмный вышел», — окончательно вскипел Пашка. «Болтает много, а на деле полный ноль». Я ожидал, что Пашка кинется в атаку, но все равно прозевал момент. Рванув через сиденье, он оказался в проходе. Одним прыжком достиг задней части микроавтобуса и сходу втащил Кости из крайне неудобного положения, локтем зацепив спинку соседнего сидения. К моменту, когда я взял Пашку со спины в захват и умелым приемом бросил в проход, лицо Кости было изрядно попорчено. «Успокойся, дружище, успокойся!» — потребовал я, во второй раз прижав напарника к полу лицом. «Руслан, сволочь, отпусти! Давай по-мужски на кулаках!» — агрессивно замолился Пашка и попытался вырваться. «Руслан, сука, убью!» «Паша, успокойся», — сказал я и перевернул его на спину. Правую руку зафиксировал левой ногой, левую вывернул правой в болевом захвате. Правым предплечьем сильно надавил на горло. Пашка сперва взвыл, а затем захрипел. В свете салонного плафона за спиной как памятник возник Костя. Не просто возник, а с Макаровым в руке, который он стал медленно поднимать. Без сомнения решил отомстить Пашке за нанесенный ущерб и просто пристрелить его. Думать было некогда. Я выпустил Пашку из захвата и, немного привстав, со всей дури выбросил правую ногу в направлении Костиного лица. Что бывает, когда пороже прилетает тяжелым берцем? Костя сможет ответить, но не скоро. Ударившись о задние двери, он мешком рухнул в проход. На минут пять о нем можно забыть, а то и на десять. «Вахтанг, есть еще водяра», — рявкнул я, снова скрутив Пашку. Э, парняги, кончай драться, заверячал вахтанг, не зная, то ли ему разнимать нас, то ли продолжать рулить, то ли искать водку. Видимо, сообразив, что требуется, он в третий раз достал из заначки бутылку водки и, не глядя, но при этом очень точно бросил ее мне. Открыв бутылку, я силом сунул горлышко пашки в рот и начал вливать горькое пойло. Товарищ захлебывался, но упорно глотал, не имея другого выхода. Его могло вырвать, но пронесло. Начал просто кашлять. Отбросив бутылку в сторону, я не сильно, но точно ударил Пашку кулаком в челюсть, и он отрубился. «Вот это канитель вышла!» — пробубнил окончательно опьяневший старлей. А я хотел сказать, что не стоит его развязывать. «Ты это, Руслан, проверь второго. Не отъехал он там. Нам, бешеный, в машине совсем не нужен». Я проверил состояние кости и диагностировал, как вполне удовлетворительное. Легкое или не очень сотрясение вполне возможно. Челюсть целая, но болеть будет долго. Жить точно будет, от такого не умирают. Устало вернувшись на свое место, я плюхнулся на сиденье и закрыл глаза. «Руслан, ты случайно не мастер спорта по борьбе?» поинтересовался Старлей. «Нет», — отрезал я, — «любитель». Мастером спорта по боевому самбо, увы, мне не дал стать так внезапно наступивший апокалипсис. Минут десять ехали в тишине, я думал о случившемся, о том, откуда могла появиться зараза, делающая из людей бешеных тварей, о том, что мы будем делать дальше, и о том, что прежнего мира не существует уже полтора часа. Крик Вахтанга заставил открыть глаза. «Взад колонна! Догоняет!» Переместившись к задним дверям микроавтобуса, я сквозь тонированные стекла разглядел приближающуюся колонну автомобилей. Первым идет грозный «Тайфун-У», собранный на заводе «Миаски-Уралаз» и сильно похожий на автомобиль «Урал». Грозная машина в 20 с лишним тонн весом, внутри которой очень безопасно. Она, стоит это признать, словно создана для таких вот случаев. Вторыми едут два «Тигра». Середина колонны состоит из трех автобусов. Завершает процессию грозный «Фалькатус», автомобиль спецподразделений ФСБ. «Как думаешь, остановятся?» — спросил Вахтанг. «Бодрствующими остались только я и он. Старлей так же, как и остальные, ушел в объятья основ. «Не знаю», — честно ответил я, увидев, что водила «Тайфуна» начал моргать фарами, требуя дать дорогу. «Они явно из города едут. Спасли всех, кого смогли. А может, и не спасали никого». «Вояки это, совместно с ФСБ. Надеюсь, что в автобусах не депутаты и прочая шайка-лейка. На крайний случай мы просто поедем следом за ними». Если колонна движется целенаправленно, то наверняка к убежищу. В любом случае с ними безопаснее. Колонна обогнала нас и продолжила движение. Вахтанг раскрутил мотор и догнал фалькатус. Несколько раз моргнул, но на нас не обратили внимания. «Не маяч», — попросил я. «Если бы они хотели, то остановились бы. Это же федералы. Кто знает, что у них на уме?» Мы выехали на трассу и взяли курс на Челябинск. «В Москву топчат». — предположил Вахтанг. — Быть может, там не случилось подобного, и люди смогли организовать оборону города. — Случилось, — сказал я. — И даже хуже, чем у нас. Там многомиллионный город с гораздо большей плотностью населения. За пару часов просто нереально организовать оборону. Смерти только смерть. Вот что сейчас творится в Москве. Гораздо проще в мелких населенных пунктах. Шанс выжить на порядок выше. Помолчал секунду и решил спросить. — Слушай, Вахтанг, а как ты выжил? «С рейса вернулся», — начал рассказывать кавказец. «Мотался в Ханты-Мансийск, увозил группу молчаливых религиозных тетенек. Буквально пару часов назад вернулся, заехал в город и охренел от происходящего. Мне хватило ума не выходить из машины. Разобравшись, что к чему, надумал свалить из города и по пути встретил вас. Кстати, а как спаслись вы?» «С божьей помощью, но при этом потеряли двоих молодых парней. Потеряли глупо и чисто по собственной наивности». «Получается, что ты не спал больше суток, верно?» «Я нормально», — отозвался Вахтанг. «Спать не хочу, ни в одном глазу. После того может уснуть только псих. Или пьяный», — еле слышно добавил я, оглядев спящую группу. Старлей, Иван и Пашка спят под действием алкоголя. Костя не пил, но ему досталось, будь здоров. Даже без бухла неплохо отдыхается. Иногда постанывает, но в сознание не приходит. Переусердствовал я с ударом. «Опа!» воскликнул Вахтанг. «ФСБшники тормозят». Замыкающий колонну «Фалькатус» засветился огнями стоп-сигналов и включил аварийку. «Мы пересекаем безлюдный участок трассы, справа и слева поля, так что о наличии бешеных можно не беспокоиться». «Ближе пяти метров не приближайся», посоветовал я, когда «Фалькатус» полностью остановился. Вахтанг послушал. Двери «Фалькатуса» открылись и на улицу высыпали трое крупных парней в полной экипировке, и с грозными крупнокалиберными автоматами в руках. Я вооружился калашом и тоже вышел на улицу. Спецназ ФСБ, ребята серьезные. Одна форма чего стоит. Вернее, спецкостюмы. Даже если бешеный попытается кого-то укусить, то так просто сделать это у него не получится. Все части тела отлично защищены. Особое значение уделено шее. Костюм плавно перетекает в шлем, делая шейную часть неуязвимой даже для ножа. Нам бы такие костюмчики не помешали. Точнее, нужны позарез. Парни быстро разошлись в стороны и заняли позицию, при которой не остается неконтролируемого пространства. Колонна не сбросила скорость и успела скрыться впереди, продолжая светить серпантином габаритных огней. «Зараженных не обнаружено. Продолжайте наблюдать, парни. Я пока пообщаюсь», — сказал ближайший спецназовец и, расслабившись, подошел ко мне. Скинув перчатку, протянул мощную ладонь. Я осторожно пожал руку. «Не мой, что ли?» спросил спецназовец. «Я майор Альфа ФСБ Александр Гуськов. Как твое имя, сержант?» «Руслан». Представился я, и только после этого майор выпустил мою руку. «Ты молодец, Руслан. Я искренне рад, что выжил. Тяжело пришлось?» Я немного по-иному представлял диалог. «Черный шлем, суровый майор ФСБ. Главное, что забыл, он тоже человек. не робот, не машина, какими я их вечно представлял». — Не слишком, — ответил я. — Нас шестеро, могло быть восемь, но двоих потеряли, по глупости. Майор посмотрел на микроавтобус. Не знаю, смог ли он что-то там увидеть, но сказал. — Где они? Не заражены случайно? — Нет, — я покачал головой. — Пьяны, стресс снимали. Один в отключке пришлось успокоить, как особо буйного. Водитель гражданский, — поинтересовался майор, на мгновение взглянув на спокойно сидящего вахтанга. Я кивнул. Майор замялся, словно подбирая слова. Посмотрел по сторонам и заговорил. «Руслан, мы не просто так остановились. Нам приказали оставить вас здесь. Наш путь лежит в Москву. Вы за нами не едете, и даже следом. Если готовы сотрудничать, то для вас есть просьба». «Задание?» — слегка оживился я. «Просьба?» — устало покачал головой майор. Достав из нагрудного кармана небольшой планшет, протянул его мне. «Это для связи. Работает со спутником». Позже все объясню и расскажу. Он поднял руку и посмотрел на наручные часы, которых нет. Спросил, ну что, поможете нам? Я взял планшет и секунду подумав, кивнул. Поможем, но только при условии, что вы поможете нам. Я понял, что отпускать ФСБшников просто так не стоит. Нужно взять от них по максимуму. Ушлость всегда была моей отличительной чертой. Товарищ майор, нам бы это, оружие не помешало. А то с имеющимся против бешеных много не навоюешь. Патронов хотя бы, и желательно как можно больше. «Мы называем их зараженными», — сказал майор. «Бешеные», — он словно попробовал слово на вкус. «Нужно подумать над этим. Что-то такое есть в этом названии. На бешеных зверей зараженные смахивают сильно». «Ну так что, поможете с оружием?» — повторил вопрос я. Из салона Алькатуса показался еще один боец, но без защитного шлема. Темноволосый крепыш с азиатским разрезом глаз. Осмотрев пространство, он обратился к майору. «Командир, нужно ехать, в колонии нервничают». Майор кивнул, повернулся ко мне и огорчил. «С оружием не поможем, и с патронами тоже нет, но вы можете самостоятельно вооружиться. Координаты я скину. Главное, будьте осторожны». Он положил руку мне на плечо и слегка сдавил его. «До встречи, сержант. Повезет, свидимся». «Грузимся», — рявкнул майор и пошел к фалькатусу. Я набрался смелости и задал последний вопрос. «Товарищ майор, а колонна, это все спецназ ФСБ?» Командир спецназа остановился и ответил, не поворачиваясь. «Нас семеро осталось, все здесь, мало кто уцелел». Дверь бронеавтомобиля тяжело закрылась, и он плавно тронулся. Я вернулся в салон микроавтобуса и сказал. «Давай, Вахтанг, двигай, только не за ними, а в обратном направлении». Планшет оказался непростым, а из тех девайсов, что делали специально для силовых структур и Министерства обороны. Название «Прометей» мне не говорит ровно ничего. По сути, это телефон, только немного увеличенный в размере и с минимальным набором функций, большая часть которых не открывается, требуя ввести код доступа. Майор не дурак и всех секретов конторы раскрывать не собирался. Интересно, есть ли возможность взломать его и забраться в тайные и тайные баз данных ФСБ? В будущем нужно будет попробовать. Спустя минут десять на почту планшета пришло сообщение. «Руслан, на карте уже отмечены нужные координаты. До ближайшего схрона с оружием ехать 63 километра. Есть другие в городе, но туда соваться не советую. Будешь планировать вылазку, сообщи мне. Как только вооружитесь и станете боеспособной единицей, вы получите задание. До скорого, сержант. Я в тебя верю». «Все-таки странный народ эти федералы. Недавно майор твердил о просьбе. и не хотел называть ее заданием, но сейчас это слово вписалось в текст как должное. Можно попробовать отказаться, но имеет ли это смысл? Работать на федералов лучше, чем быть сами по себе. И к тому же мы по-прежнему действующие сотрудники правоохранительного органа, как бы тупо это ни звучало в сложившейся ситуации.